Глава 17. Линда Заклятие привело нас с Авалоном и его верными людьми в самый глубокий подвал замка Эйши, эдакая подземная усыпальница, и нам предстояло принять бой. Эсфир, средний брат Авалона, порывался отправиться с нами, но был еще очень плох и слаб. Лекарь ему категорически этого не позволил. Амираль ему запретил самовалон. Мы с мужем шли за руку по узкому коридору. Перед нами четверка лучших верных Авалону аскарцев, и позади нас такая же четверка. Я сжимала в другой руке бело-голубой камушек, кристалл с запертым внутри порталом, о котором просила. Я сломаю камень в нужный момент определенным образом, и портал перенесет требуемый объект в указанное мной место. Авалон решил, что я сбегу через этот портал. «Нет, любовь моя». «Все будет совсем не так». Мы шли по скудно освещенному магическими огнями длинному коридору. Тонкие корни змеились в щелях древней каменной кладки. А я кусала губы и почему-то вспоминала какую-то совсем детскую обиду в лазурных глазах Мираля, когда Авалон на правах его короля приказал младшему брату также остаться в замке. И я прекрасно все понимала. Но Авалон все равно тихонько сказал мне, вслух точно прочитал мои мысли. «Эсфир из нас самый умный», — усмехнулся Авалон. «Без него научный прогресс Аскарда остановится. Амираль, у него чистая душа. На его добром сердце еще появится много ран, и судьба преподаст ему множество жестоких уроков, но...» Я не перебивала. «Он достоин короны. Если что-то пойдет не так, Линда...» Он о тебе позаботится». Я слышала, как тяжело дались Авалону эти слова. Сколько в них было сердечной боли. «Мираль достоин», — согласилась пальцем, поглаживая руку мужа, крепко меня державшую. «Но позаботишься обо мне, ты, Авалон, как и о государстве». Муж мягко улыбнулся и кивнул. Что сложного для десятка магов и воинов поймать в магический капкан пораженного заразой низшей магии старика, Мысленно пыталась я себя успокоить. Правда была такова. Мой отец, черный огненный дракон, оказался бесчувственным жестоким существом. Я его совсем не знала. И он великий маг, а не немощный полоумный старик. Я храбрилась. Но чем ближе мы подходили к нужной точке, тем сильнее становилось мое мрачное предчувствие. Отец лежал на плоском камне в центре просторной каменной пещеры, которой закончился наш подземный коридор. Он был бледен и лежал с плотно прикрытыми глазами, сложив руки, как покойник. Авалон сотворил меч. Что-то было не так. Предчувствие раздирало меня. Я обратилась с быстрой молитвой к каменной драконице и начертала указанный ею символ в воздухе, самый древний, Асет, росчерк вверх и в сторону. На языке древних это значило, яви свой истинный облик. Магия простая и мощная, но асет знак-проводник, и влить в мой магический пас достаточную силу для его активации могло лишь божество. И богиня на Микс не зашла до меня. Рука тут же онемела и повисла плетью, отдача, плата за знание. Во второй руке я продолжала сжимать артефакт портал. Мне не было жалко руку. Хоть я и не знала, восстановится ли она, или я лишилась ее сейчас насовсем. Неважно. Главное, что я успела за миг до того, как воины и Авалона бросились в атаку. Тело отца на постаменте распалось пеплом. Невероятно достоверная иллюзия. Почти что надлом реальности. Иначе Авалон и остальные поняли бы, что перед ними муляж. Воздух задрожал, и из тьмы проступил лик чудовища. Авалон велел магическим огням гореть ярче, и мы увидели монстра во всей красе. Это, несомненно, был мой отец, вот только во второй ипостаси, черного дракона, но с участками отслоившейся чешуи, мутными глазами, как у рыбины. Отец выглядел, как будто он уже мертв, но почему-то двигается, расправляет полуистлевшие крылья, разевает хищную пасть, а пещеру тут же заполняет тяжелый запах тлена, гнилого мяса. Я читала, что низшая магия имеет откаты за каждое воздействие. Но увидеть своими глазами... Изнутри все сжалось, и я произнесла дрогнувшим голосом. «Зачем? Зачем ты так поступил?» И одновременно послала мысль Авалону на нашей с ним волне. «Надо заставить его сменить и поставить на человеческую». «Согласен», — пришел ментальный ответ от мужа. А монстр истошно зарычал на нас, изготовившись атаковать. И из его глотки раздался громоподобный голос. «Вы пришли принять свою смерть! Корона моя! Кай мертв. Вы тоже все мертвы! Линда!» Белёсые глаза сконцентрировались на мне. «Линда, каково отдаваться тому, кто убил твоего брата?» Монстр рвано захрипел. «Это смех». А я аж несколько мгновений переваривала. Он не знает. Разве возможно... А те наемники информаторы А как же... Или низшая магия повредила его разум? Вот и крючок. Мы переглянулись с Авалоном, и муж едва заметно кивнул мне. «О чем ты говоришь, отец?» — уверенно произнесла я. «Мой брат всего лишь отправился за своей истиной. Он жив, и он обязательно вернется, Вошедшим в полную силу, как ты понимаешь». «Это тебе муж наплел, дурочка?» — рассмеялся монстр. «Какая же ты глупая, Линда!» «Я видела», — твердо перебила я отца, своими глазами видела брата с его возлюбленной, несколько дней назад. Не посвящая в детали про око бездны и каменный храм и межмировые расщелины, прозвучало ладно, и монстр явно занервничал. «Он солгал. Это морок. Кая нет под нашими лунами. Я чувствую». «Под нашими нет, верно», — усмехнулся Авалон. «Но ты знаешь, Тиерон, ради любви дракон готов довольно далеко зайти? Хотя нет, ты не знаешь». У отца никогда не было истинной пары. а Авалон сейчас больно ударил его словом, и монстр потерял концентрацию. По знаку Авалона воины окружили отца, ударили синхронно, целясь в то самое слабое место всех драконов – под лопатку. Монстр ахнул и невольно сменил ипостась. В человеческой форме отец не выглядел гниющим трупом. Но в глазах осталось что-то такое, неподвижное, неприятное. По приказу Авалона воины нанесли новый удар, а меня поразило предчувствие беды. Я удержала Авалона, буквально повиснув у него на шее. И он помедлил. Это спасло ему жизнь. Воины упали замертво один за другим. Их тела покрывало что-то, напоминающее черную плесень. Тела иссыхались и валились, рассыпаясь в прах. Я скользнула взглядом по лицу мужа, и Авалон сжал челюсти. «Я же говорил, вы пришли на смерть!» развязно хохотнул отец, вперяв на неживой взгляд почти человеческих глаз. «Да, было бы забавно посмотреть, как ты, король Авалон, перебьешь своих же братьев, всех во дворце и пару окрестных деревень в придачу. Но и так сойдет. обойдусь без зрелищ». Я уже заполнил своей новой магией накопители в некоторых городах Короля Авалон. С минуты на минуту черный тлен подействует на простых людей. И каждый из них, даже старики и дети, станут верными солдатами моей новой армии, непобедимой и бессмертной. Да, ведь никто не умирает дважды. И он безумно визгливо рассмеялся и перевел взгляд пустых глаз на меня. Если то, что ты рассказала мне про своего брата Линда, не глупая уловка, а правда, что ж, пусть вернется со своей истиной. Я поглощу силу каждого из вас и сражу его без всяких затруднений. А что у него за девчонка, я еще посмотрю. Может, ее себе оставлю, наложницей. Последняя фраза меня почему-то особенно сильно задела, и я почувствовала, каково мне было бы на месте той девушки, если все выйдет так, как сказал отец. От этого едкого чувства в моей груди начало печь и распирать. Так вот, как это ощущается. Драконы рассказывали мне, но сама я чувствую это впервые. Во мне рождается настоящий драконий огонь. В левой руке все еще сжат артефакт. Правая пока не восстановила подвижность после магической отдачи. Еще миг, и Авалон кинется на моего отца и, может быть, проиграет. Нет. Представить, что по телу моего любимого расползается отрава низшей магии, и он также рассыпается в прах? Нет. Еще миг, и отец и Авалон оба поймут, что во мне рождается пламя, и любой из них помешает мне. А должно быть, по-другому, Авалон должен расправить ледяные крылья и вырваться прочь из подземелий Эйши, чтобы остановить черный тлен, опустошить отравленные отцом магические накопители в городах, спасти бесчетное количество жизней. Но он будет защищать меня, потому что я истинная. Так что я была права, когда попросила у него портал. Я не позволю Авалону совершить такую ошибку. Пусть спасет людей, заморозит очаги низшей магии, заполнит заново накопители. На это его мощи хватит. И я решаюсь. Кристалл лопается в моих пальцах. Я несусь к отцу, выдыхая первый в своей жизни зрелый алло-золотой драконий огонь в его перекошенное от удивления лицо и вспышка света озаряет пещеру. Я повисаю на шее отца, вскользь отмечаю, на ощупь он холодный, как мертвец. Зажмуриваюсь, решительно цепляюсь за ледяное жесткое тело и мысленно завершаю магическую формулу активации артефакта и утягиваю монстра в портал вместе с собой. Портал вышвыривает меня на серый камень. Я еще немного качусь кубарем, а затем ударяюсь об особо крупный валун. Этого следовало ожидать. Портал был рассчитан на одного, а я протащила двоих. Немягкая посадка — далеко не худшее, что могло со мной случиться. Постанываю сквозь зубы и, закусив губу, поднимаюсь. Пока не чувствую боли, меня трясет от происходящего, так что максимум — это онемение на плечах, на бедрах, везде, где приложился камень. Я знаю, боль придёт позже, а пока так. Две бледные луны освещают каменное строение без крыши, в которое я перенеслась. Я, морщась, присаживаюсь на колени. И сразу вижу его. Конечно, мой отец в человеческом обличье уже вскочил на ноги. Он все еще сильный воин. Он — черный огненный дракон. Я спешу тоже подняться, отмечая, что чувствительность в руке отчасти восстановилась. «Ну и куда ты меня утащила, Линда?» — хрипло цедит отец, угрожающе надвигаясь на меня. Вижу в свете луны, как он рвано втягивает воздух, пытается понять, где мы, и недоуменно смотрит на меня. Я делаю шаг назад, за каменный рубеж, который так недавно был порогом храма каменной драконицы, того самого, в котором мы поженились с Авалоном. Хоть бы отец не догадался, хоть бы шагнул следом за мной за порог, а богиня очистила его разум от низшей магии. Но по выражению его глаз вижу, он уже все прекрасно понял, Что хочу заманить в храм? Что?» Отец согнулся пополам, сотрясаясь в приступе утробного хохота. «Какая же ты дурочка, Линда!» — чуть не простонал он, отсмеявшись. «Ты правда веришь, что я упаду, лишившись сил на пороге храма богини-мертвячки? Потому что я плохой человек?» Новый приступ хохота. И меня охлёстывает едкое нехорошее предчувствие. «Да, я думала именно так. Причем надеялась, что каменная драконица лишит отца силы. Силы, а не жизни. Ведь должно же в нем быть что-то». «Потрясающая наивность». Отсмеявшись, отец посмотрел на меня жестко. «Но довольно. Ты зажилась на этом свете, Линда. Ты абуза. И ты мне мешаешь. Мне нужна твоя магия. Твоя жалкая, ущербная сила». «Нет». Выпрямляюсь я и говорю твердо: «Я не ущербная. Хватит». «Я полноценный дракон, отец, и законная королева Этны и Аскарда. И по закону, если нападешь на меня, тебя положено казнить». «Но одумайся, папа. Я попрошу Авалона, он мне не откажет. Он тебя пощадит. Лекари извлекут из тебя низшую черную скверну. Ведь ты это не сам. Это низшая магия туманит тебе разум. Ты бы никогда...» «Идиотка!» — рявкает отец и кидается на меня. В моей душе что-то больно обрывается в этот миг. Я теряю надежду, теряю свои иллюзии. Мне нравилось думать, что суровый папа меня любит, но я лгала себе. Теперь он несется на меня, и в его глазах только холод, тьма и обещание моей скорой смерти. Богиня, почему ты не отозвалась? Почему не ответила на молитву? Он пересек черту твоих владений, но не упал. посылая в пространство судорожные рваные мысли. «Чтобы ты заглянула в его глаза», — хмыкнул голос в моем сознании. Фигура отца замерла в прыжке надо мной с перекошенным яростью лицом. Время остановилось, пока божество говорило со мной. «Смотри, Линда», — продолжала богиня. «Смотри в эти глаза. В них только тлен. Люби того, кто тебя любит, Линда. Не дари свою любовь тому, кто недостоин, кем бы он ни был. Не всех стоит прощать, дитя». Но может, лепечу я, ниша магия владеет им. Я читаю глубоко, людские души, Линда, печально протянула богиня, смотри в его глаза, какой бы морок ни наложили на тело, глаза не солгут. А в душе этого черного дракона только пустота. Скверно селится там, где ей есть место, и если очистить его, он поступит так же, потому что дело вовсе не в скверне. «Дело в его выборе». «Почему?» «Он ведь все объяснил», — мягко усмехнулось незримое божество. «Ему так удобно. Он выбирает себя. Он всегда себя выбирал. Прими это, Линда». Слезы бегут по щекам. Мир перевернулся снова и разбился. «Однажды на осколках старого мира что-то вырастет, но сейчас просто больно». «Что мне делать?» – спрашиваю в ночь, глотая слезы, рассматривая отца, что замер как изваяние. Его глаза полные ненависти и ярости. Из развалин вокруг меня медленно вырастают каменные стены. И вот меня уже окружает просторный зал храма каменной драконицы. Только теперь он кажется намного больше, чем я тогда запомнила. И вот две луны, повисшие в ночном небе, уже полностью скрылись от меня за светло-серым камнем и между мной и замершей фигурой отца возникает божественно прекрасная высокая женщина с золотыми, как небесное светило, волосами. На голове венок из весенних белых цветов, за спиной сложенные крылья. Сейчас они кажутся изящными, а не истлевшими, как на ее каменном изваянии. «Ты всегда мне нравилась, Линда», светло улыбнулась мне богиня. «Поэтому, когда ты родилась, и этот дракон Небрежно кивнула красавица на замершую фигуру моего отца. «Когда он запечатал твой дар, я благословила тебя и поцеловала. Я стою и слушаю богиню, распахнув глаза и не нахожу слов». И с тех пор все пошло не по его плану, Линда. Хроническое невезение. Он спотыкался на каждом шагу. «Был уверен, что завершит свой план, когда тебе был год от роду. «Но вот ты уже взрослая и замужем, а твой отец все еще не преуспел». «Знаешь, что это значит, Линда?» Отрицательно качаю головой. «Что он занимался чем-то не тем?» Мягко рассмеялась богиня. Она была удивительно похожа на стихийное явление и на смешливую крестьянскую девчонку одновременно. «Но теперь я уйду. И придет твой муж». «Он сразу сорвался за тобой». Неужели ты думала, что он не учел какой-то подобной выходки своей непокорной жены? Он называет меня своим трофеем, неловко улыбнулась я. При упоминании о Валона по сердцу разлилась немыслимая теплота, а улыбка невольно стала шире. Позволь ему это. И потом, разве он не прав? Твое сердце всегда было его трофеем, Линда. С минуты на минуту твой муж явится сюда со своим войском, а черный дракон Терон... Призовет низшие сущности. Будет бой, и вы его примите сами, без божественной помощи. Нам нельзя вмешиваться в дела людей. Но ты мне нравишься, золотая роза Этны, и поэтому я оставляю тебе это. Богиня делает небрежный жест, и мне в руки падает из воздуха огненный венец Этны. «Ничего страшного, если я оставлю королеве Этны ее корону», подмигивает мне богиня, и начинает истаивать в воздухе. За несколько мгновений до того, как время вернет себе свой ход, на меня снисходит откровение. Золотая роза Этне, И я вдруг понимаю, почему так не похожа мастью на остальных огненных драконов. Авалон. В теле огромного ледяного дракона, в своей второй коже, Вспарываю ткань пространства и врываюсь под купол храма каменной драконицы из спешно наведённого портала. Зачарованный потолок храма раскрывается, давая мне простор для маневра и выходную точку для порталов моих воинов. Я взмахиваю крыльями и стремительно снижаюсь. Я зверел от ледяной ярости при мысли, что моя жена могла пострадать. Но чувствовал, по нашей с ней незримой связи шло тепло. Жива, здорова, ошарашена. «Слегка напугана. Ей больно. И она счастлива. Дикая смесь. Но главное — жива. С остальным разберусь позже». На миг мне кажется, что фигура Тиерона точно замерла в воздухе, как бывает с пораженными магией льда. Но вот он сдвигается и делает рывок к Линде. Она уклоняется. Я снижаюсь и хватаю свою жену драконьими лапами, возношусь с ней под купол. Главное не причинить моей линде вреда драконьими когтями. Сил сменить и постать самой у ней явно нет, как и навыка, так что мой дракон схватил лапами хрупкое девичье тело. Держу свою жену бережно и перевожу взгляд на врага. Я помню, как рассыпались мои верные воины, едва коснувшись Тейрона. И я осторожен. Сперва мне нужно метнуть в него нейтрализующим заклятием. Но Тейрон обращается драконом. В Вхолостую хлопает крыльями. Отлично. Он не может взлететь. Его рваные крылья, которые словно начали разлагаться, уже плохо его слушаются. А значит, ему нас с Линдой не достать. Моя маленькая ловкая жена изящно перебирается из осторожных лап моего дракона, мне на загривок, удобно там устраивается, и поощрительно хлопает меня по шее, как коня. Но я ей устрою за эту дерзость. Когда все закончится, Ночью. «Не отвлекайся, любовь моя», — смеется Линда в моих мыслях. А я чувствую, как нагреваются несколько чешуек моего зверя, там, где рука Линды касается меня. Приглядываюсь, принюхиваюсь. В ее руке зажат огненный венец Этны, где взяла. «Потом», — шепчет Линда в моих мыслях, а вслух выкрикивает, «Авалон, назад!» Ничего не вижу и не чувствую, но верю своей истиной, И подаюсь назад. Зависаю в воздухе и как раз вовремя. Снизу на нас летит столб черного огня, исторгнутого Тиероном. Останься мы в том месте, где были, попали бы в эпицентр удара. Я знаю его тактику, безмолвно общается со мной Линда. Ты не почувствуешь предвестников удара, даже не знаю, как нам быть. Надень венец, моя королева, также безмолвно отвечаю Линде, и управляй. Я сделаю все, что ты скажешь. Передашь мне управление? Ментальный контроль над своей второй ипостасью? Даже внутренний голос Линды звучит шокированно. Я люблю тебя, детка. Усмехаюсь я и замыкаю на наше общее ментальное поле контроль. Так ни один дракон бы не поступил в здравом уме. Но я не в здравом. С тех пор, как впервые в жизни увидел ее золотые глаза. Линда. «Мир расширился, раздался во все стороны. У меня появились органы и системы, которыми я умела интуитивно управлять. Я — мы. Я и мой муж, ледяной дракона Валон, на какое-то время стали одним и тем же существом. А я и впрямь знала своего отца. Он был умел, но очень консервативен. Любил бахвалиться своими тайными особыми боевыми приемами собственного изобретения. И это сейчас играло против него» потому что я знала их все. Лавировала между столбами огня, предугадывала броски и все время удерживала ледяного дракона высоко. Отец не мог сюда забраться. скреп черными чешуйчатыми лапами по каменным стенам. Крылья его не поднимали. Он рычал. У него отслаивались когти и чешуйки, оставляя слизистый след на камнях. Богиня права. Он выбрал. И я должна принять его выбор. Так тому и быть, сказала про себя. И тут же почувствовала мягкую отдачу огненного венца, который теперь был на мне. Венец этне как бы говорил мне: Теперь ты настоящая королева Линда. Отец слегка измотался, и я решилась опуститься ниже и ударить. Росчерк сине-лидистой молнии и рев черного дракона, грохот от падения на каменный пол храма его бесполезных полуистлевших крыльев. Я зажмурилась, а когда открыла глаза. То, что было сильными, прекрасными черными крыльями отца когда-то, уже рассыпалось на тысячи льдинок. Он заревел особенно грозно. Изо всех щелей храма, клубясь как черный дым, полезли уродливые порождения скверны. Но и воины Авалона наконец-то начали один за другим проникать в храм. Драконы, воины в человеческой форме верхом на боевых конях-гибридах разили порождения низшей магии, но и сами страдали. Мелькнул ярко-желтый росчерк, перехватывая предназначенный нам короткий столб черного огня. Это желтый дракон. Раненый генерал Биерина бился за нас, но, увы, недолго. Следующий столб сразил его и заставил камнем упасть в гущу порождений тьмы. Двойной пламенный удар я знала о нем и трижды вывела нас савалоном из этой ловушки отца. А генерал Биерина о нем не знал. Мне стало горько. Я растерялась на миг и ледяной дракон подо мной болезненно взвыл. Авалон разил тварей направо и налево, но отец улучил момент и ранил моего мужа. Просто ударил лапой, и очередной его коготь просто отслоился и остался в теле мужа. «Нет». Авалон покачнулся и плавно осел на землю. «Авалон!» Я звала на нашей ментальной волне. Муж давал понять, что он здесь, но молчал. Не было лишних сил а яд скверно растекался по благородной крови Авалона. Отец знал, как бить, и об этом приеме он ничего мне не рассказывал. Ужас, что Авалон погибнет от этой раны, разлился по моей крови. Метка на запястье жгуче отозвалась, я даже не смогла разобрать, холод это или жар. «Довольно», — громко приказала я. И бой остановился. Я поразилась в властности собственного голоса. Соскользнула с шеи Авалона по покатому крылу. Стань человеком, Тиерон. И он стал. Я даже не удивилась. Отец надменно смотрел на меня. Надо же, хохотнул он. Ты так мало прожила, Линда, а успела таки овдоветь. Закрой рот, Тиерон. Я зашипела. Ярость била меня по вискам. Я приближалась к отцу решительно. Видят боги, я сделала для него все, что могла, и даже больше. Сколько жертв, сколько жертв. «Чего тебе надо, бывший король Этны? «Мне нужно все, ваше величество», — оскалился отец. «Для начала огненный венец. Верни его мне, а там и остальное. Тогда я, может, выну коготь из твоего мужа. Сможешь похоронить его красиво». Тейрон захохотал. Я сжала зубы и решительно сняла с себя венец. Импульс прошел по моим пальцам. Тейрон чуть наклонил голову, чтобы мне было удобнее его короновать и надела на голову отца венец. Он не успел ничего понять, не успел сказать очередную гадость. «Я делаю выбор, папа. Я выбираю того, кто меня любит. И это не ты, без обид. Ты обвиняешься в государственной измене, Тейрон, из рода черных драконов», — процедила я. «И пусть боги назначат тебе наказание. А я, королева Этны и Аскарда, с благодарностью приму любое их решение». Тейрон хмурился. Миг, два, а потом все понял. Запахло женой плотью и палёными волосами. И бывший король Этны истошно заорал. Схватился за венец, свалился на колени, попытался сорвать со своей головы реликвию, в которой сам просидел на троне много лет. Но я знала, что огненный венец ему уже никогда не снять.